Мы были горсткой безоружных людей перед лицом мощного государства, располагающего самой чудовищной в мире машиной подавления, и мы выиграли. Она вынуждена была уступить, и даже в тюрьмах мы оказались для нее слишком опасными. Наконец, должен же я чувствовать радость освобождения. Стыдно признаться, но и радости я не чувствовал, только невероятная усталость». Так всегда у меня было перед освобождением. Ничего не хотелось, только покоя и одиночества. Но именно этого никогда не было. Не будет и теперь. Мать устроила чекистом скандал, потребовала свидания со мной. Каким-то образом она узнала, что я в наручниках. Опять пришел главный начальник с глазами борзой и весьма неохотно разрешил свидание. Мать была... «В совершенном иступлении! Вы преступники! Вы просто негодяи!» — кричала она. «Даже здесь, в самолете, вы все еще издеваетесь! Мало вам было издеваться над ним столько лет!» «Нина Ивановна, ну успокойтесь!» — недовольно морщился начальник. Все эти годы мать вела с властями отчаянную войну, заваливая их протестами, посылала открытые письма на Запад, словом, ненавала им дохнуть. Под конец она фактически делала все то, что делал когда-то я, и мне можно было спокойно сидеть в тюрьме. Только тут от нее я и узнал о том, что меня обменяли. Странная беспрецедентная сделка. Случалось в истории, что две враждующие страну обменивали пойманных шпионов или военнопленных, но чтобы менять собственных граждан, такого я не припомню. Что ж, двумя политзаключенными в мире стало меньше. Забавно, что советский режим оказывался приравненным в глазах мира к режиму Пиночета. В этом был символ времени. Ну, а наручники, их криком не снимешь, как нельзя достигнуть свободы насилием. Сколько ни дергайся в наручниках, они только еще больше затянутся. Да разве это они, эти трусливые чиновники, надевают нам наручники? Мы просто не научились еще без них жить. Не понимаем, что никаких наручников давно уже не существует. Я пристально гляжу в собачьи глаза этого начальника, и он тут же их отводит. Собаки и чекисты не выносят прямого взгляда. Это я проверял много раз. Чего он боится больше всего на свете? Своего начальника повыше рангом. А почему, собственно говоря, вы меня везете в наручниках? Ну хорошо, я вам скажу, ерзает он, глядя в сторону. Вы еще заключенный. Ах, вот в чем дело но ну, что вы будете делать, когда мы пересечем государственную границу?» «Это должно быть минут через двадцать. На Давстрии, например, я тоже заключенный». Он не знает, что ответить. «И беспокоит его не истина, не международное право, а выговор от начальника, поэтому он идет в кабину связываться с Москвой, получает инструкции. «Снимите с него наручники, — говорит он, вернувшись, — и мне. Только, пожалуйста, ведите себя правильно». Что он хочет сказать? Чтоб я не пытался выпрыгнуть из самолета? Наконец-то можно размять руки, закурить как следует. Вот так-то лучше. А чекист, снявший наручники, замечает назидательно. Наручники-то, между прочим, американские. И показывает мне клейму. Будто я и без него не знал, что Запад чуть не с самого начала этой власти поставляет нам наручники в прямом и переносном смысле. Он что думал? Разочарует меня. Я никогда не питал иллюзий относительно Запада. Сотни отчаянных петиций, адресованных, например, в ООН, никогда не имели ответа. Разве уже это одно не показательно? Даже из советских инстанций приходит ответ. Хоть бессмысленный, но приходит, а тут как в колодец. А так называемая политика разрядки, хельсинские соглашения... Мы-то бы, Владимире, сразу на своей шкуре почувствовали, кто от них выиграл. Не первый день на наших костях строят дружеские отношения с Советским Союзом, но омерзительнее всего, что Запад всегда пытался оправдать себя всякими заумными теориями и доктринами. Точно так же, как советский человек создал бесчисленное множество самооправданий, чтобы облегчить себе соучастие в тотальном насилии, так и Запад успокаивает свою совесть. И самооправдания-то эти...